Вделкино расположены дачи творческих работников, академиков и военных, В Жуковке членов ЦК КПСС и других партийных работников уровня ниже политбюро, но близких к нему. Однако самые высокопоставленные, составляющие верхушку общества, имеют дачи в Усово и дачу Роскошные. Обычная российская дача, простой деревенский дом, однако в построено построены настоящие дворцы. Они находятся посреди раскинувшегося на сотни акров сосново березового леса. Днем и ночью их охраняют отряды сотрудников 9-го управления КГБ, обеспечивают властям покой и уединение. Филби знал каждому члену политбюро по поступлении в эту должность. Полагается четыре резиденции. Квартиры на Кудузовском проспекте. Она, если иерарх не попадет в немилость, останется за ним и его семьей навсегда. Правительственная вилла на Ленинских горах, где великолепное удобства, постоянно дежурит прислуга, обязательно установлены подслушивающие устройства, но хозяева бывают там редко, лишь когда принимают иностранных гостей. Дача в лесу на западе от Москвы, её новоиспеченный властитель может спроектировать и обставить по собственному вкусу. И наконец, место летнего отдыха чаще всего в Крыму, на Черном море. Однако генеральный секретарь давным-давно выстроил себе коттедж в Кисловодске, кавказской здравнице, где много минеральных источников и лечат болезней брюшной полости. Дачу генерального секретаря Вусова Кимфилби видел впервые. Когда в тот морозный вечер чайка подъехала к его воротам, глазам предстало длинное приземистое здание из тёсаного камня, крытое гонтом, столь же по поскандинавское бесхитёрное, как и мебель в квартире на Кутузовском проспекте. Внутри было сильно натоплено. Генеральный секретарь принял Альбионцев в просторной гостиной, где жарко пылал камин. После краткого приветствия советский руководитель жестом попросил профессора Крылова изложить точку зрения комитета. Вы понимаете, товарищ генеральный секретарь, мы искали, как двояко повлиять на мнение лишних 10% британских избирателей подорвать их доверие к стоящим ныне у власти консерваторам и внушить, что в интересах собственного благополучия голосовать необходимо за лейбористов. Чтобы облегчить себе задачу, мы стали искать одну ключевую проблему, способную решить исход избирательной кампании. И после всестороннего обсуждения пришли к выводу: «Не одна экономическая проблема Не безработица, связанные с закрытием предприятий и автоматизацией производства, не даже сокращение расходов на социальные нужды не может стать ключевой. Такова на наш взгляд другая проблема. Она в настоящее время является самой животрепещущей во всей Западной Европе. Это вопрос ядерного разоружения. Он приобрел на западе громадный вес, о нем говорят миллионы людей. В основе его лежит массовый страх, который мы и можем негласно поставить на службу нашим интересам. Что вы конкретно предлагаете? вкратчиво спросил генеральный секретарь. «О наших усилиях в этом направлении вам, товарищ генеральный секретарь, известно. Мы уже потратили не миллионы, а многие миллиарды рублей, поддерживая различные Разоруженческие организации внушая жителям Западной Европы мысль о том, что одностороннее разоружение равнозначно укреплению мира во всем мире. И успеха в этом деле мы добились немалых. Однако они померкнут перед тем, чего, по нашему мнению, удастся достичь на этот раз. Детанские лейбористы, единственная из четырех реально претендующих на власть в стране партий, который выступает за одностороннее разоружение. И мы считаем, необходимо задействовать все средства, включая денежную поддержку, дезинформацию и пропаганду, чтобы убедить по меньшей мере еще 10% английских избирателей в том, что голосуя за лейбористов, они голосуют за мир.